Но вот злобный враг, преступный убегающих то есть я, конечно, повержен на еще теплый песок. Ну, Крис и вид. Как тут не вспомнить бессмертную фразу капитана Жеглова про <coughs> лицо старшего лейтенанта Шарапова. Волосы растрепаны, зубы оскалены. Ужас. Тигрица. Сейчас горло перегрызет. Я отвожу голову назад, улыбаюсь. Она приходит в себя, Резкими движениями откидывает со лба волосы. Но захвата не отпускает. Пару минут лежим на песке, постепенно приходя в себя. «Третий дан?» – спрашиваю. Она молча кивает, говорить пока не может. «Отдышавшись, а у тебя?» «Никакого». Она молча прижимает мой большой палец к моему же собственному предплечью и недоверчиво свистит. «Это от природы». Продолжаю разочаровывать ее. Отпусти меня. Ты больше не будешь делать глупостей? А то мне придется сделать тебе больно. Не буду. Не буду больше делать глупостей. Зачем ты убегал? А зачем ты стала меня ловить? Куда я тут денусь? Нехорошо отвечать вопросом на вопрос. Я тебе отвечу стихами, ладно? И не дожидаясь согласия. В душе ощущая охоту... Увидеть прекрасную Шуру, явился я к ней на работу, где гнула она арматуру. Крис застывает. Я укладываюсь на песке поудобней заложив руки за голову. Безмятежно смотрю в высокое звездное небо. Опять забавная живая картина, уже вторая за сегодня. Двое перепачкавшихся в песке людей улеглись, уселись метрах в двухстах от шоссе. Машина с горящим в салоне светом делает эту картину особенно уютной. Так вот, уважаемая Александра, дорогой мой младший лидер, проникновенно говорю. Когда и если меня спросят, как ты увезла меня, я скажу, что ты сделал это насильно, то есть против моей воли. А когда меня станут проверять на детекторе лжи, то мой ответ подтвердится на все сто процентов. А произойдет это именно потому, что мы с тобой так увлекательно друг за другом побегали, повалялись и повозились в песке. Доступно? Вполне. Но знаешь, все-таки, называй меня Крис. Я уже сроднилась с этим именем. Что это у тебя тут такое твердое? Ой, щекотно. Это... это футляр очков. А твои свалились с тебя, когда ты сделала замечательный пируэт в воздухе. Поднимается и уходит за своими очками. Я осматриваю себя. Оторвана всего одна пуговица и надорван рукав рубашки. Пустяки. Очки целы, поскольку перед тем, как убегать к недостижимому горизонту, я убрал их в футляр. Подобрала свои очки, и испытывающий смотрит на меня. «Иди, иди, дай мне сделать то, для чего я вышел». «Через минуту едем дальше». Сейчас я ее немножечко подразню. Ты не знаешь, Крис, почему ко мне все время поцелают девок? Во-первых, я не девка, а уполномоченный Интерпола по этому региону. Да ты такой же чиновник Интерпола, как Сюзон-археолог. Ты знаешь Сюзон? Мы с ней вместе улетали из Тажбаана. Понятно. А что ты там делал? тоже что здесь? Хуже. Но я прервал тебя, извини. Не надо давать ей возможности остановиться, а то она поймет, что сказала лишнее. Так и сдают сотрудников. Случайно. А во-вторых, ты контактировал с зарубежными коллегами десятки раз. И сколько из них было женщин? Немного. Вот. А ты говоришь. Спасибо. Успокоила. А то я как в анекдоте. Думал, у меня кальция в организме не хватает. Улыбается, вопросительно глядя на меня. «Анекдот такой. Пациент говорит врачу. Точно знаю, что жена изменяет, а рога не растут». «Доктор, но это ведь в переносном смысле?» «Пациент, а я думал, у меня кальция не хватает». «Теперь давай рассказывай, куда и зачем ты меня везешь». «Значит, история такая. Кто-то на днях влез в нашу базу данных с правами администратора. И мало того, что посмотрел то, чего ему не надо было видеть». Так еще и поправил кое-что. Нам об этом сообщил администратор базы после анализа журналов. А база сама физически находится, в, в общем, далеко отсюда. А клиентское место, с которого обращались к базе, наверное, сделано на Виндовсе? И незадолго до этого ваши местные коллеги говорили, что у них неполадки. Они не видят базы и просили прислать администратора. Я не успеваю закончить, как она резко поворачивается ко мне». Это сделали твои ребята? Или ты подсказал здешним? Я легонько придерживаю руль. Спокойно, Шурочка, спокойно. Хорошо говорить по-русски, а то на английском так не поиздеваешься над собеседником. Просто это своего рода классика. Называется программная закладка в систему аутентификации. У тебя наверняка есть. Крис с гордостью достает до невозможности затрепанную книжку. Мою. «Опять! Я памятник себе воздвиг из шоколада, к нему не зарастет народная тропа. Здесь все написано, и все основные подходы на лицо. Впрочем, я могу и ошибаться. Ты хочешь, чтобы я поглядел на месте? Невообразимая проницательность. Не иронизируй над живым еще классиком. Мне кажется, ты ошибаешься. Мы посмотрели компьютер, там ничего нет. А ты хочешь, чтобы тебе оставили все на память?» Кроме того, пользователь не может заменить модуль аутентификации. Нужно загружать другую операционную систему, или... Это невозможно. Там пароль на загрузку с дискеты. Я не сомневаюсь. Там пароль «Алекс» латинскими буквами. Твой пароль. Теперь она точно не поверит, что это не моих рук дело. Молча ведет машину, потом задумчиво говорит. «Почти нокаут». Такой пароль действительно стоял там раньше, но я сменил его прежде, чем отдала компьютер нашим, смуглым друзьям. Я не ошиблась в тебе. Знать бы, что ты еще умеешь. Что ты хотел еще сказать? Я хотел сказать, что они могли пойти другим путем. Часть системных файлов отражена в память с общим доступом. И если есть возможность запуска программ с дискеты. Есть. Дисковод разрешен для использования, поскольку они хотели кое-что уносить с собой. Пару минут думает, потом с грустью. Погаными делами мы с тобой занимаемся, а, кот? А ты еще их хочешь Ну что, вести тебя назад? Не надо. Поехали к тебе, проверим. После подмены библиотеки все-таки должны были остаться следы. Или ты боишься показать мне свое гнездо? Нет. Тебя я не боюсь. И вдруг неожиданно «Скажи, почему ты не хочешь, не переходишь на следующий уровень?» «А ты знаешь, чего у меня не будет?» «Хоть я и... Хоть у меня другая полярность, но я догадываюсь. Ты бы согласилась?» «Не знаю. Наверное, нет». «Когда ты... Ты понимаешь, о чем я?» «Когда ты стала такой, как теперь?» «Совсем недавно. ты было недалеко отсюда». Это же мой регион. Я тут почти дома. Не буду больше ничего спрашивать. Мне вполне хватает своих проблем. Зачем мне ваши секретные документы? У меня своих полно. Я знаю, кто она, как ее зовут. Знаю, что она стажировалась в Московском ПЕТ-институте. Но она тоже двойка, как и я. Ну, что мне еще надо? Узнать, как она 10 дней шла в одиночку по сельве? Что она осталась одна из своей группы в шесть человек? Хватит, не буду. Приближаемся к местному поселению. Здесь я уже был вчера. Небольшой то ли город, то ли поселок. Ничего интересного. Лично мне здесь больше всего понравилось юный леди в Парандже, берущая деньги из банкомата. Ура! Цивилизация пришла к народам Востока. Или юго-востока не разберешь. «Гнездо Крис гораздо более благоустроенное, чем мое. Судя по флагу на крыше, они работают тут вполне легально, как у себя дома. Тоже ни одного человека. Крис, конечно же, чувствует, о чем я думаю, и говорит. «У меня тут немного людей, да и рабочий день давно кончился». «Понятно. У тебя найдутся программы, которыми я обычно работаю», – улыбается. «Что-то, наверное, будет». «И еще мне нужна загрузочная дискета». Наливает мне кофе и не слышно уходит. Я усаживаюсь и жду. Минут через десять все готово. Усаживается в кресло у меня за спиной. Ты не будешь возражать, если я посмотрю тебя через плечо? Смотри, пожалуйста. Какой теперь пароль на загрузку? Крис молча пишет несколько букв на листочке. Хорошо. Не забудь потом сменить. Какой был прежний пароль администратора? Я сейчас буду его искать по всему диску на физическом уровне. Так будет быстрее. Дописывает еще несколько букв. Запускаем поиск. Через несколько минут все готово. Выясняем имя уничтоженного файла, в который сохранялись пароли всех, кто входил в систему. А потом по этому файлу находим, чем была заменена программа запроса паролей. Она, конечно, тоже теперь уничтожена. Смотрю на Крис. Она кивает, все поняла. «Спасибо. Чем тебе заплатить за работу?» «Ничем. Я не работал, а помогал. Консультант я. консультирую помаленьку». «Хорошо. Если ты больше ничего не хочешь, то я отвезу тебя назад». «Да уж, будь любезна, а то пешком не топать до самого утра». «Ты не будешь больше убегать по дороге?» «Смейся, смейся. От тебя разве убежишь?» «Почему-то она становится слегка грустной». Через час приезжаю обратно на место своего обитания. Выходя из машины, решаюсь задать вопрос, который мучает меня с самого начала. «Шура, скажи, пожалуйста, зачем я тебе понадобился? Вы же спокойно могли бы сделать все сами». «Просто хотела посмотреть на тебя. Проверить, что ты умеешь. И смотрит хитро-хитро. Нам, может, с тобой еще придется вместе работать». «Ну и как?» «Не знаю, не решила пока». и, смеясь, уезжает. В ночи тащусь к себе в номер и укладываюсь наконец-то спать. Завтра вечером домой. Аэропорт. Я смотрю через стекло на взлетающий Боинг на Москву. Мне туда нельзя. Меня верну туда, откуда взяли, в славный город Ленинград. А приехал я назад, а приехал в Ленинград. В огромном стекле отражается неторопливый, идущий ко мне Крис. Я оборачиваюсь. Подходит, улыбается, отводит мой рукав и заливается счастливым смехом. Это на нее так действуют мои часы. Может, показать ей ключи? Нет, не буду. Тогда она точно умрет от смеха. Она с минуту искренне веселится под взглядами суровых бородатых людей, а потом говорит. «Сними штаны. Я хочу посмотреть». «Нет ли на тебе плавок с красной звездой?» «Ну что еще ожидать от француженки?» Серьезно глядит мне в глаза. Повторяем тот жест, с которым мы познакомились. На секунду задерживаем руки. «До свидания, второй. Пока, котик». Мягко и негромко говорит она. «Я слышала, ты будешь заниматься защищенными смарт-картами». «Значит, скоро увидимся». «И тебе счастливо, маленькая двоечка!» также тихо отвечаю. «Я буду тебя ждать». И тут динамик громко и весело говорит по-русски голосом Крис. «Господ советских офицеров, следующих рейсом на Санкт-Петербург, просят пройти на посадку». Крис в восторге. «Шутка удалась. Я улыбаюсь ей в последний раз». и под пристальным взглядом всего вип-зала ухожу туда, куда меня позвали. Моё любимое трансаэро. С удовольствием усаживаюсь. Хорошо, прохладно и просторно. Стюардесса, мило улыбаясь, говорит, «А господину, конечно, дать кошерную пищу. Возьмут и сразу всё настроение испортят».